Поддышавшись, Роджер с Вадимом почувствовали себя немного лучше, но не подали виду. Сакай так убедительно лежал за прокинутой головой и приоткрытым ртом, что сумел провести даже коллегу. встревоженный спецагент осторожно потыкал Роджера ногой. Сакай с честью выдержал тест, но пятью секундами позже чуть слышно пробормотал. «Интересно, что задумали эти мерзавцы?» Вадим облегченно вздохнул. «Кажется, собираются клонировать Фриса». Базиль сказал, что флешка вот-вот погибнет и ДНК разрушится. — Как? — Роджер по состоянию здоровья пропустил тот разговор, а потом бандиты уже натянули шлемы. — Да вот так. — Вадим вкратце пересказал ему подслушанное. Видимо, они собираются напасть на шарианскую лабораторию. — В твоём? Сакай покосился на падлу смачно чавкающего тушёнкой из консервной банки. Базиль ел аккуратнее, в прикуску с хрустящей галетой, и шепот пленников успешно терялся в этих звуках. «Если там нет охраны, а только персонал, это вполне реально. А если есть, слишком большой риск. Раз падла на него идет, значит, не такой уж большой. Точно, эта лиса лишний раз хвост из норы не высунет», — признал Роджер. «Да и Базиль — вор, а не налетчик. Тем не менее, он идет ва-банк и настроен очень решительно». — проворчал Вадим. — По крайней мере, с нами расправиться, не задумываясь. По глазам вижу. Что будем делать? Сакай притворился, что думает, хотя единственным реальным вариантом было умереть с достоинством. Но его всегда можно приберечь напоследок. — Тебе не удалось ослабить веревки? Они как будто еще сильнее затянулись, поморщился Вадим, уже почти не чувствовавший кистей. — Зато запястья болели, как обваренные. Бросаться на врага со связанными руками и двадцатью килограммами рюкзака за спиной — дохлый номер, даже если удастся застать его врасплох. Максимум с ног сшибёшь, а дальше что? Биться лбом шлем или рвать зубами воротник скафандра? Эй, что за разговорчики? Спохватился падла и напоследок, поскоблив ложкой по дну банки, метко швырнул её Роджеру в лоб. Сакай зажмурился и пробормотал. Да... Давно я не попадал в такое унизительное положение. Вадим попадал в него совсем недавно, у казака. Но от этого было только противнее. Если раньше спецагент еще колебался, возвращаться ли на службу, то бандиты помогли ему разобраться в себе лучше психоаналитиков. Жаль, что в космодесант уже по возрасту не возьмут. Там-то все было просто и ясно. Либо ты убьешь, либо тебя. И Вадим не боялся ни того, ни другого. А тут такое ощущение, что ему выдали не жетон, а венец мученика за закон. Или это у него карма такая? Перекур закончился. Пленников заставили встать и, вопреки падленным угрозам, дали по паре глотков воды. Это обнадеживало. Значит, Роджер с Вадимом еще какое-то время нужны им живыми. Затем Базиль вытащил из рюкзака рулончик скотча и, оторвав две полосы, заклеил пленным рты. «Будете хорошо себя вести, останетесь живы», — пообещал он. Полицейские ему, разумеется, не поверили. Преступники всегда так говорят, чтобы жертва не сопротивлялась. «А будете плохо, пристрелим и тебя, и твоего дружка, и всех, кто окажется рядом», — ухватив Роджера за ухо для пущей убедительности прошипел в него падла. Достаточно громко, чтобы слышал и Вадим. «Понял! Тогда пшел!» Идти пришлось недалеко, до ближайшего холма. Теперь бандиты и пленники топали бок о бок, как добрые друзья. Базель даже услужливо поддерживал под локоть Вадима, а падла Роджера, спрятав бластеры в кобуру. Холм оказался коническим, сплошь оштукатуренным зданием с входом, точнее, влетом сверху. Пленники с тоской уставили снаряд хаотично торчащих из глухой стены палок, предполагалось, что посетители будут прыгать по ним, как канарейки по жердочкам. Но падла знал, что в каждом шарианском доме есть политкорректный нижний вход для инвалидов и птенцов, которые, впрочем, поднимались на крыло уже в месяц, а с некоторых пор и для бескрылых гостей планеты. Найти в темноте плотно пригнанную дверь оказалось непросто. Ее выдала только хаотичная россыпь кнопок на стене, как горсть неврежно брошенных и прилипших леденцов. «И какую нажимать?» — озадаченно спросил Базиль. «Без разницы» падла тут же принялся тыкать во все подряд. Кнопки беззвучно вспыхивали и гасли. Зелёное, бледно-жёлтое, пурпурная Ну, то есть, каждое чего-то обозначает. У птичек цветовой алфавит, но я его не знаю. Ничего, и так поймут, что к ним гости. «Думаешь, откроют?» — сомнением сказал Базиль. «Ночь всё-таки». «Не открывайте», — молил про себя Роджер, слишком хорошо понимая, что за этим последует. падла выстрелом в упор прикончит дежурного. Базиль ворвется внутрь, и если там окажутся другие охранники, расстреляет и их. Ширианам это без разницы. Они круглосуточно вкалывают. Жулик снова поиграл с кнопками. Сразу на сезон нанимаются, чтобы и жрать на работе, и дрыхнуть. «Вой, скажи!» Роджеру очень хотелось сказать, что идиот тут падла, а Шириане просто не нуждаются в глубоком непрерывном сне и могут как чутко дремать сутки напролет, так и моментально проснуться, встряхнуться и приступить к делу. Сакае приходилось иметь дело с полицейским экспертом Ширианином. И хотя общались они только по работе, кое-что Роджер об этой расе узнал. Например, что уровень преступности у них крайне низок, не считая мелкого воровства, которым исторически страдают самцы-подростки. Шириане окажутся попросту не готовы к двум вооруженным бандитам, ворвавшимся в лабораторию. Роджер решил, что ему терять уже нечего, зато у Шириан еще есть шанс на спасение полицейские переглянулись и собрав последние силы отчаянно набросились на своих мучителей но тут же огребли по четкому удару поддых подавившему бунт в зародыши бандиты как будто ждали такого поворота событий потому что мерзко заржали а падло предложил попробовать еще раз мол у него нога до сих пор чешется но тут дверь открылась и пленники так растерялись что перестали дрыгаться Во-первых, охранник лаборатории оказался гораздо крупнее полицейского эксперта. Во-вторых, был в броне броненагруднике и шлеме, закрывающем голову, половину шеи и две трети здоровенного зазубренного клюва. В-третьих, держал в лапках плазмомет, способный расплавить людей вместе с их бластерами. Зато бандитов столь горячий прием ничуть не смутил. «Здрасте», — Стива сказал падла сгибая руки в локтях и прижимая к бокам. Базиль неуклюже повторил его позу. Охранник повернул голову одним боком, другим поблескивая темно-вишневыми глазами в прорезях шлема, два с одной стороны, два с другой. Четкой границы между черепом и шеей у ширян не было. Длинный головной мозг плавно переходил в спиной, и вся конструкция больше напоминала гибкое щупальце с клешней. Птичка издала глухой, клекочущий звук, показав, что клюв у нее зазубрин не только по краям, но и изнутри. Современные шариани были всеядными, но их ископаемые предки, в отличие от человеческих, сидели на исключительно мясной диете. «Приветствую вас, чужаки!» С секундной задержкой просипел транслятор, висящий у охранника на шее. «Что вам надо?» «Мы по делу!» Впечатленный стражем падла тоже резко охрип и вынужденно прокашлялся. «Хотим заказать эту, как ее?» «Репликацию!» ширянин снова крутанул головой. Зрение у него было прекрасное, но монокулярное, и стоящий прямо перед ним объект попадал в слепое пятно. «У вас оружие», — констатировал он. «Это ритуальное?» — заискивающе заверил падла. «Можно нам его оставить?» «Конечно», — согласился охранник щедростью владельца плазмомета и, наконец, посторонился. «Вы можете ненадолго нарушить границы нашей территории». Когда гости отошли на безопасное расстояние, Ширянин расправил затекшие крылья и пару раз ими взмахнул, пустив людям ветер в спины. Базиль, не утерпев, оглянулся и вздрогнул. Ширяни не носили одежды, зато раскрашивали себя во все цвета радуги. Конкретно этому инопланетянину нравились алый, черный и белый, а еще тематические узоры из глаз, следов когтистых лап и оскаленных постей. Наверное, его земным аналогом был бы спецназовец в футболке с волчьей мордой, хотя в инопланетном исполнении это выглядело куда более зловеще. «Какой здоровенный гусь!» — пробормотал Базиль по внутренней связи. «Такое ощущение, что клюнет в шлем и насквозь. А я тебе что говорил?» — падла аж лучился от самодовольства. «С ширианами лучше не ссориться». Изнутри ширианская лаборатория выглядела так необычно, что даже Роджер и Вадим на время забыли о своем плачевном положении — Никаких коридоров и отдельных помещений здесь не было. Огромный зал делился на рабочие зоны низенькими прерывистыми перегородками, через которые легко перешагнуть даже коротким шарианским лапам. В центре каждой зоны стояли какой-то прибор или их комплекс, порой весьма громоздкий. Плавно сходящиеся кверху стены состояли из хаотично, но плотно переплетенных прутьев приятного золотисто-коричневого оттенка. Примерно в метре от пола они начинали слабо светиться, к середине стены достигая максимума яркости, а потом снова постепенно затухая. Потолком на первый взгляд было звездное небо, но присмотревшись, гости увидели парящую по центру рамку главного входа и силуэт сидящего на ней охранника. — Мы словно в горшке со стеклянной крышкой, — точно подметил Базиль. Навстречу им уже спешил, забавно переваливаясь, более мелкий и пожилой, судя по побелевшему на конце клюву, Ширянин. Раскрашен он был просто и неброско, в темно-синей гамме, как и полагается достойному научному мужу. «О, люди!» — похоже, искренне обрадовался он. «Вы у нас редкие гости!» «Вот и отличненько пробормотал падла себе под нос. Ученый принялся крутить головой с еще большим любопытством, чем охранник. А почему у некоторых из вас связаны верхние конечности? «Наши друзья – паломники», – доверительно сообщил падла, похлопывая Роджера по плечу и глядя ему в лицо нежнее родной матери. «Они так обожают вашу планету, что захотели того, почувствовать себя настоящими шарианами и поклониться вашим святыням. Но крыльев у нас нету, поэтому в качестве испытания мы связали им руки. Ученому это явно польстило». Он переступил с лапы на лапу, выпятил грудь и чуть слышно закурлыкал. «Но я думал, что наша атмосфера вредна для гуманоидов вашего типа», с легким беспокойством заметил он. «Вредна», — согласился падла, «поэтому они используют последние достижения нашей науки — высокотехнологические пленочные фильтры». Пленники, не выдержав, замычали и задергались от возмущения, но дружеские тычки быстро их успокоили. Тем не менее, Базиль решил не затягивать светскую беседу и перешел к делу. «Скажите, вы умеете работать с такими штуками?» Ученый озадаченно посмотрел на протянутую ему банку, но комментировать странную тару постеснялся. «Да, у нас есть репликатор, совместимый с центаврианскими устройствами записи», с гордостью подтвердил он. «А кого вы хотите клонировать?» «Мы начинали путь в впятером». Но один из наших друзей Фриз в самом рассвете сил трагически погиб. Падло шмыгнул носом и, к изумлению Базиля, пустил по щеке большую слезу. Все, что мы смогли, — скопировать его генокод на флешку. Ширянин пощелкал клювом в знак скорби. вашей стае повезло, что это оказался именно Фриз, — заметил он. Его клон унаследует память улетевшего на радугу. Да-да, именно на это мы и рассчитываем хищно подтвердил Базиль. Но флешка уже сильно изношена, и мы боимся, что не успеем довести ее до другой лаборатории. Ученый так и сяк покрутил банку, пока не сообразил, как ее открыть. Флешка тут же выбежала ему на лапу, Ширянин профессионально сцапал ее за бока, нажал, и в трехпалую ладонь скатился гладкий серебристый шарик. «Разумеется, мы можем клонировать вашего друга», Ширянин посмотрел шарик на свет и удовлетворенно кивнул. Но как не стыдно мне говорить о столь низменных вещах, да еще и в час вашей печали. Эта услуга стоит пять тысяч единиц. Падлов стрепенулся, привычно собираясь торговаться, но Базиль его опередил. «Нас это устраивает», — решительно объявил он. «Наша стая очень-очень любила покойного. Особенно вот эти двое». Бандит ткнул пальцем Вадиму под ребра. «Это почтенные и уважаемые у нас люди, полицейские. Они и будут рассчитываться». Вот их паспортные карточки, можете взглянуть. Ширянин изучил документы и одобрительно моргнул. Даже если на счетах клиентов не окажется нужной суммы, ничего страшного, можно оформить рассрочку. Главное, не выпускать их из лаборатории, пока договор не будет заключен. А то ходят слухи, что среди инопланетян попадаются страны особи, способные улететь, не расплатившись. Тогда я сразу приступлю к работе, — оптимистично сказал он. Само клонирование — быстрый процесс, но расшифровка флешки может занять несколько часов. С темнотой тарелка осмелела. Если раньше она перебегала от облака к облаку, то теперь нахально дрейфовала по небу с выключенными габаритными огнями. Ее преследователям, напротив, приходилось прилагать массу усилий, чтобы себя не выдать, то пролетать мимо и возвращаться, рискуя не найти тарелку на прежнем месте, то садиться на прогалину и пасти центаврианина с земли, Полидару. На краю города тарелка внезапно снизилась до 50 метров и надолго замерла. «Что под ней находится?» — заинтересовался Станислав. «Честная биотехнологическая лаборатория», — доложил Дэн. «Генетические исследования, клеточная печать органов, клонирование». «Неужели эти идиоты решили клонировать Фриса?» — изумился венимин «С ним же намного больше хлопот, чем с флешкой». «Значит, они и не собираются над ним хлопотать», — мрачно предположил Тед. «Допросят и грохнут». «Но к чему такая спешка?» «Среди ночи, в первой попавшейся лаборатории, да еще инопланетной». «Черт их разберет, что им стрельнуло». «Давайте-ка сядем и проверим, там ли они, решил капитан. «Только не вплотную, а метров за триста возле другого дома». Полчаса спустя команда уже стояла на месте последнего привала беглецов. Дэн подобрал консервную банку, повертел в руках, понюхал и заключил. Они были здесь не больше часа назад. «Закрой шлем», — цыкнул капитан. «И я не помню, чтобы разрешал его кому-то открывать». «Роджер с Вадимом идут вообще без скафандров», — вежливо напомнил киборг. «И мы понятия не имеем, в каком они сейчас состоянии. Закрой, кому сказано». Навигатор послушался, хотя до сих пор не мог привыкнуть к тому, что на него распространяются человеческие правила безопасности, для нарушения которых киборгов обычно и держали. Дэн как-то попытался объяснить это Станиславу Федотовичу, «я же намного выносливее человека, и чинить меня потом проще», Однако тот почему-то рассердился и заявил, что в следующий раз чинить его не будет, а просто пристрелит. Дэн ему не поверил, но поднимать эту тему больше не решался. «А что, ширянским воздухом действительно так вредно дышать?» — встревоженно спросила Полина. «Смотря сколько. За несколько минут даже с человеком ничего не случится. Бандиты же ели и пили». дэну укоризненно глянул на капитана, но тот неумолимо погрозил ему пальцем. Тут пять минут, там десять, а потом эти олухи расслабятся и забудут об опасности. — А за несколько часов? — не унималась девушка. — Нарастающий отек легких, — пришлось признаться Дэну. — До какого-то момента обратимый. — До какого? — Думаю, часа три-четыре у них еще есть. — Всего? — Так паникеры возвращаются на катер, — снова вмешался Станислав. — А остальные идут со мной в лабораторию. Полина живо напустила на себя такой бесстрастный вид, словно в ее предках отметился сам Чингачгук и поспешила за командой. Дэн уверенно привел их прямиком к двери и даже более-менее осознанно потыкал в кнопки. Программа подсказывала ему простейшие цветовые комбинации типа «беда», «помощь», «друзья». Космолетчики терпеливо ждали, пока не убедились, что открывать им не собираются. «Может, бандиты тоже потоптались у двери и ушли?» «Не солоно хлебавши?» — засомневался Вениамин. Время-то позднее, сотрудники давно разлетелись по домам. Дэн активировал ночное зрение, прошелся туда-сюда, почти уткнувшись носом в землю, и уверенно возразил. «Нет, они внутри, все четверо». Тед по-простому постучал по двери кулаком и заорал. «Эй, откройте! У вас там сидят опасные межгалактические преступники!» «Полагаю, именно поэтому нам и не открывают», — мрачно сказал капитан. Пилот отдернул руку и попятился. «Думаете...» «Лаборатория захвачена?» Или Ширианам предложили долю в добыче? «Что более вероятно», — добавил Дэн. «Почему?» киберг показал вверх Плоская верхушка холма слабо светилась, как кратер вулкана, и на ее краю четко выделялся черный клювастый силуэт. «Давно он там?» «С самого начала. А за дверью стоит еще один, и у обоих плазмометы». «Да, на беспомощных заложников не похоже», — согласился Станислав. «Дело дрянь. Даже полицию не вызвать. В лаборатории скажут, что никаких базилий, падал, они не видели. А преступники тут мы». Полина продолжала боязливо глядеть вверх. Ширианин казался статуей вроде горгульи. И когда он неожиданно повернул голову другим боком, девушка вздрогнула и прижалась к доктору. «Он нас видит!» «Скорее наши фонарики», — Станислав погасил свой, подавая пример. «Странно, что шириане не подсветили хотя бы площадку перед дверью, да и над городом не стояло привычное зарево от уличных фонарей витрин и рекламных вывесок охранник слегка забеспокоился вытянул шею и похлопал крыльями но вниз так и не слетел сейчас мы им покажем преступников с угрозой пообещал теодор давай днька выбивай дверь киборг оценил ее толщину и виновато сообщил задание невыполнимо приступать нет Отрезал капитан, гадая, кто из напарников более достоин медали за идиотизм, но потом решил не жмотиться и наградить обоих. И вообще, давайте лучше отойдем от двери, пока она действительно не открылась. Команда переместилась под прикрытие ближайшего дерева, и Станислав принялся хладнокровно, как на боевом задании, рассуждать. Даже если нам удастся прорваться внутрь, у противника слишком большое численное и огневое преимущество плюс поддержка с воздуха. К тому же у нас нет плана здания, и мы не знаем, какое помещение находится сразу за дверью. Может, глухой отсек типа шлюза. Забежим туда и окажемся в ловушке. Нет, это крайне неудачное направление для штурма, особенно с единственным бластером. У нас еще есть плазмомет, — невинно заметил Дэн. А когда Станислав, не понимающий, вскинул брови, пояснил. Только он пока вон там сидит. Команда снова уставилась на горгулью. И капитан изрёк своё фирменное «Хм». Внешний охранник действительно был лёгкой добычей по сравнению с внутренним, разумеется. Кажется, он решил, что незваные гости убрались в освояси, потому что заковылял по краю крыши, всматриваясь то вниз, то вверх, и скоро скрылся из виду. — А где наша тарелочка? — спохватился Вениамин. — Всё там же. И спускаемый холмом свет разгонял тьму от силы на 10 метров. Дальше она сгущалась вдвое против прежнего, пряча центаврианина от всех, кроме киборга. «Денис, ты разбираешься в шерианах?» Декс серьёзно кивнул, понимая, что сейчас капитана интересует отнюдь не ксенопсихология. Уязвимые места — голова, шея и крылья. Лапы покрыты жёсткой чешуёй, на груди — толстый слой мышц. Стрелять лучше в нижнюю треть брюха и в позвоночник. «Внимательнее всего следить за клювом. Это основной инструмент атаки. Поворачивается на 360 градусов». «Основной инструмент атаки — это плазмомет», — поправил киборго-капитан, доставая из кобуры бластер. «До клюва еще добраться надо». Дэн протянул руку, но Станислав проверил батарею и сунул оружие обратно. «Вместе пойдем», — распорядился он. И попытаемся обойтись без кровопролития. шарианин может быть простым сотрудником охранной фирмы и ничего не знать о делах хозяев». Киборг невозмутимо поменял рабочую программу с уничтожения цели на захват информатора. Сложность задания резко подскочила, но все-таки нет, до да, невыполнимо «Зачем простому сотруднику аж плазмомет?» — скептически проворчал тэд «Нашим сторожам только станеры дают, но от силы полицейские бластеры». А Ширианским могут давать что угодно, хоть ракетную установку, — не изменил свое решение капитан. И даже если охранник липовый убийство инопланетянина может развязать межгалактический конфликт, тогда уже точно никому ничего не докажешь. Штурмовать холм решили с противоположной чуть более пологой стороны. Правда, палочной лестницы здесь не было, но носки ботинок легко втыкались в штукатурку, не крошащуюся, а вминающуюся, как глина. Станислав попробовал первым и убедился, что угол наклона великоват, но не критичен, и если не задерживаться на месте, то углубление вполне держат вес. «Будем подниматься параллельно», — постановил капитан, зачерпывая горсть грязи и размазывая ее по слишком светлому скафандру. Дэн последовал его примеру. «Чтобы шума из одной точки было меньше и не покатиться вниз вместе, если первый сорвется, я полезу здесь, а ты, Дэн, да, напротив, вон того дерева». «А я...» — А вы с Полиной и Вениамином возвращайтесь на катер и будьте наготове. Нам может понадобиться экстренная эвакуация. — Ладно, — разочарованно сказал пилот, понимая, что кроме него катер вести некому. — Валяйте, лезьте. Только поосторожнее там. — Да уж постараемся, — усмехнулся Станислав и, метафорически поплевав на ладони, начал восхождение. Оставшаяся троица убедилась, что промышленные альпинисты успешно справляются с задачей и побрела обратно. — Слышали? — У самого катера Полина остановилась и закрутила головой. «Как будто трещит что-то». Вениамин предпочел забраться в шлюз и ознакомиться со странным звуком уже оттуда. Трещало уже не как будто, а перекрывая прочие лесные шумы, в основном со стороны леса, но из города доносились не то отзвуки, не то отклики. Девушка включила фонарик на максимум, направила его в чащу, и оттуда, как по сигналу, хлынули десятки матово-блестящих гусениц размером с доброе бревно, оставляющих за собой тёмные перепаханные полосы. Тед сгрёб подругу в охапку, запихнул в катер и запрыгнул сам. Самая шустрая гусеница ткнулась носом в борт с лёгкостью и загнулась под прямым углом и поползла по вертикальной стенке к порогу, где её и прихлопнула створками. Отрезанная голова, ничем не отличающаяся от прочего тела, осталась лежать на полу шлюза в лужице голубоватой студенистой жидкости. Трофей был размером с футбольный мяч. Вместо щетины из щетины подобного панциря торчали многочисленные пластинки, тонкие и острые как лезвия. Что это за паскудство? Брезгливо искривил рот Тэд. Какая-то форма жизни. Полина присела на корточки возле жалких останков Оны. Судя по сегментированному телу и примитивному строению среза, можно предположить... Жизнь внезапно воскресла, затрещала пластинками, слившимися в единое марево, и побежала по полу, как здоровенный еж. Девушка с визгом взлетела в ближайшее кресло, где тут же захлопнула рот и хладнокровно скомандовала. «Ловите ее!» Тед поймал, с размаху опустив на существо бронированную корабельную аптечку, чем навсегда лишил жизнь формы. «Ну и зачем так нервничать?» — с упреком сказала Полина. «Она же совсем маленькая была. Я бы ее безопасно поизучала». «На, изучай!» — пилот ткнул пальцем в прозрачный борт. Гусеницы ползали по нему во всех направлениях, зловеще, но, к счастью, бесплодно скрижища по корпусу. На брюхе у них оказались цепочки беззубых ртов, ритмично открывающихся и закрывающихся. «Бррр!» Передёрнул плечами Вениамин, догадавшись, почему прокатный катер так исцарапан. «Может, перелетим в другое место?» «Похоже, эти твари тут повсюду». Порхать туда-сюда, привлекая лишнее внимание, Теду не хотелось. К тому же неизвестно, откуда придётся забирать штурмовиков — с земли или с холма. Взлететь-то секундное дело, а посадка в ночной лес хорошо, если пятиминутная. «Дэн, приём. Что там у вас?» Тринадцать метров осталось. Так спокойно отозвался киборг, словно расслабленно сидел в навигаторском кресле, а не карабкался по склону. — А у вас как дела? — Порядок, — соврал Теодор. — Сидим в катере, ждем сигнала. Тут, правда, какие-то червяки-переростки расползались. — Чего? — Они так называются, — Дэн активировал краткий справочник по местным тварям. — Не бойтесь, крышноры питаются травой и трухлявой древесиной. Просто держитесь от них подальше, они могут прорезать скафандр. Что-то эти гады не похожи на травоядных. Тед издевательски потыкал пальцем в рты, продолжающие с надеждой скоблить окна. Дэн сделал паузу. Если бы он сам столкнулся с инопланетной тварью, нужная информация выскочила бы на внутренний экран автоматически. А так пришлось рыться в программе. А свет у вас горит? Только в салоне, на треть мощности. Погасите, они фототропные. Теодор поспешно коснулся виртуальной панели. Не прошло и пяти секунд, как гусеницы разочарованно посыпались с катера. «Наверное, в природе их привлекает свечение гнилушек», — предположила Полина. «Пластинки измельчают древесину в труху, остается только ее сосать «Теперь точно порядок», — вежливо перебил Дэн. «Да, спасибо. Тогда мы начинаем». Все так же невозмутимо сообщил киборг и отключился. Команда дружно скрестила пальцы.